Мюр засмеялся старческим дребезжащим смешком. «Нет, юноша, нет. Я их не украл. Я их приватизировал. Заблаговременно. Это была моя доля общенародного достояния. И сейчас я могу об этом сказать». «Зачем?» — спросил я. «Чтобы знали». «Зачем нам об этом знать?» «Вам?» — удивился Мюэр. — Разве вы ничего не поняли? — Я говорю, это не для вас. Для тех, кто вышвырнул меня из жизни, кто был уверен, что с мать Тимюэром покончено, и теперь они знают. Но знают не все. Далеко не все. Им еще очень многое предстоит узнать. — Будьте вы прокляты, мать Тимюэр! — сделала свой последний ход червонная дама — «Будьте вы прокляты с вашими долларами и с вашими гнусными комбинациями!» «Я думала, что забыла о вас. Зачем вы снова лезете в мою жизнь? Кто вас звал? Когда же вы, наконец, сдохнете, старый паук?» Король Пик постоял у окна, сложив за спиной руки и покачиваясь на носках. Потом живо обернулся и кончиком мизинца пригладил усы. «Паук!» — весело повторил он. «Паук!» «По-моему, меня повысили в звании. Паук — это же выше, чем гнида, не так ли?» И тут же его лицо вновь стало мертвым, холодным. «А теперь я отвечу на ваш вопрос. Ваша жизнь, милочка, интересует меня не больше, чем жизнь тех голубей за окном, какими так любит лакомиться мой кот Карл Вальдемар Пятый. А вот жизнь вашего жениха очень интересует. Вы сделали хороший выбор. «Вернее, его сделали за вас, но это неважно. Вы даже не представляете, насколько хороший. Вы это поймете? Чуть позже». Он извлек из жилетного кармана плоские золотые часы, открыл крышку и взглянул на циферблат. Заметил странно. «Мне казалось, что путь отсюда до бара в гостиной не такой уже длинный». Я тоже посмотрел на часы. Разговор продолжался уже тридцать минут, но запала у этого старого паука не убывало. Похоже, козырной масти у нас сейчас были пики. «Знаете ли вы, юноша, что сообщает человеку энергию жизни?» Словно в мои мысли, спросил Мюэр, защёлкивая часы и пряча их в жилетный карман. «Считается любовь». «Нет, любовь с годами тускнеет». Становится привычкой, но только одно чувство никогда не утрачивает своей силы и остроты — ненависть. На этой оптимистической ноте в кабинет и вернулся Томас Рэббоне. На длинном пути от бара в гостиной до кабинета Томас явно успел пропустить две капельки мартеля. Скорее всего, из горла. Это практично, чтобы лишний раз не пачкать хрусталь. Он торжественно водрузил поднос с объемистой квадратной бутылкой и пузатыми бокалами на журнальный стол, плеснул по капельке Мюэру и мне, с Ло, чуть больше себе и гостеприимно предложил. — Ваш Мартель, господин Мюэр, присядься, а то вы все ходите, так можно устать. Хороший коньяк лучше пить, сидя. Стоя пьют только на троих, чтобы быстро. — А мы никуда не спешим. После этого он расположился на диване, деликатно уступая свободное кресло гостю. Но Мюэр не сразу последовал приглашению. Он взял бокал обеими руками, снизу, поднес к лицу и принюхался. Одобрительно кивнув, предложил «За вас, сын мой!» «Ваше здоровье, господин мюр ответил Томас, несколько озадаченный таким обращением, но все же выпил потому что не выпить было невежливо. Потом закурил и приготовился слушать. Мюэр тоже сделал глоток, оценил недурно и только после этого опустился в кресло. — Вы удивлены, что я так вас назвал? — спросил он. — Для этого есть причина. — Дело в том, Томас Рэббоне, что я некоторым образом ваш отец. От неожиданности Томас поперхнулся сигаретным дымом «нет», завопил он «нет» и еще раз «нет», «с меня хватит деда», «да вы что, издеваетесь, дед эсэсовец, отец КГБшник, меня же разорвет на две части, если вы так шутите, господин Мюэр, то я прошу вас так не шутить». «Успокойтесь, успокойтесь, дорогой Томас, мои слова не следует понимать буквально. Я имел в виду, что вы — мое порождение. Это я вызвал вас к жизни!» Мюэр повернулся ко мне. «Это случилось в ту самую ночь в котельной. После этого мне оставалось лишь ждать. Но я умею ждать. И я дождался».